под его царского величества высокую руку. Алексей Михайлович известил Богдана Хмельницкого об этом решении в письме от 22 июня. Особый посланник царя Федор Абросимович ладыжинский вручил это письмо Гетману в Чигирине 10 июля 1653 года. Для того, чтобы иметь юридическую силу, царское решение должно было быть одобрено Земским собором. Поэтому письмо Алексея Михайловича к мельницкому имело всего лишь характер предварительного извещения. Торжественное заседание собора было созвано 1 октября в Грановитой палате. На этом собрании присутствовали патриарх Никон, митрополит Михаил Сербский, все иерархи, московского патриаршества, бояре и прочие члены Боярской Думы, московские дворяне, представители провинциального дворянства, дворяне-городовые, оптовые купцы, гости, члены двух основных купеческих корпораций, гостинный и суконный сотен, представители простых горожан, черных сотен, мелкого купечества и стрельцов. Как и в 1651 году, собор обсуждал оскорбление со стороны Польши и казацкую петицию. Голосование проходило по группам. Сперва опрашивалось мнение бояр. Затем каждого из прочих сословий. Духовенство не голосовало. Было единогласно решено прервать переговоры с Польшей и принять казацкое войско, царское покровительство. Акты Юго-Западной России, том 10, сноска 2, страница 3, 18. 9 октября царь послал Великое посольство к Богдану Хмельницкому, в состав которого входили боярин Василий Васильевич Бутурлин, окольничий Иван Васильевич Алферов, Алферов и и дьяк Ларион Лопухин. Каждого из них сопровождало несколько помощников и чиновников. Официальный отчет, статейный список посольства Бутурлина можно найти в актах Юго-Западной России, том 10, сноска 4, страница 142-275-я. Выдержки из него смотрите также в полном собрании законов, том 1, сноска 115, страницы 305, 310. Первым местом назначения на их пути был город Путивль на реке Сейм, близ границы Черниговской области. Отсюда Бутурлин должен был проследовать к месту пребывания Гетмана, которое тогда не было известно в Москве по причине казацко-польской войны. Царское посольство достигло Путивля 1 ноября. К тому времени Гетман Хмельницкий все еще находился в Жванце. Он послал полковника Ивана Федоренко встретить Бутурлина. Федоренко прибыл в Путиль 3 декабря. Он сказал, что Гетман возвратился в чегирин как только получил известие о приезде Великого посольства. Переяслав... Переяславль был указан как подходящее место для встреч. Последовал обмен курьерами между Бутурлиным и Хмельницким. Никто из них не хотел ехать, прежде чем не убедиться, что другой действительно приезжает навстречу. Обоюдная подозрительность, в конце концов, была преодолена. Бутурлин и его спутники приблизились к Переяславлю 31 декабря. Не доезжая до города примерно пяти километров, их встретил переславский полковник Павел Тетеря во главе 600 казаков. Тетеря приветствовал царское посольство торжественной речью. Когда все они проследовали к городу, переславский архиерей Григорий во главе духовенства несущего кресты и иконы ждал московского посланника перед городскими воротами. Множество горожан со своими семьями стояло вокруг в ликующем настроении. Архиерей Григорий приветствовал московитов от имени всего православного народа,